Глава вторая Сегодняшний день для молодой хозяйки полезных чудес явно задумывался богами, как день неожиданностей. Потому что стоило только ей крепко задуматься, перебирая в памяти все свои изделия и соответствующих материалов, как дверь вновь открылась, и в магазин зашел Эрни с дамой, той самой, которую они недавно видели через витрину. — Полагаю, вы уже знакомы с Ханной Краус, — произнес мужчина. «День добрый, манихинге с явным трудом произнесла названная женщина. «Добрый», — не очень уверенно ответили Вивьен с Ульрикой. Один взгляд на Ханну, и становилось ясно, что день у нее какой угодно, но не добрый. «Чем мы можем быть вам полезны?» — произнесла Леру, считая необходимым задать этот неизменный вопрос. манихинге Краус обратилась ко мне в связи с исчезновением мужа», — как можно мягче пояснил Эрни. Я подумал, что, коль Нэнс Тирсон все равно уже ввел тебя в курс дела, то, возможно, ты согласишься пройти с нами на место происшествия и посмотреть. Может, дознаватели проглядели еще какую-то деталь от изделия, часть которого Нэн сегодня тебе принес. Манихинги Краус не помнит, что это была за вещь. Вивьен не могла согласиться, что ее ввели в курс дела, но она прекрасно поняла, чего добивался Эрни. «Да, это было бы очень полезно», — ответила она, заработав благодарный взгляд друга. «Тогда пойдем прямо сейчас». Манихинге Краус любезно согласилась нам все показать. Ханна подавленно кивнула. Последние сутки стерли с ее губ улыбку. Да и обычной живости в глазах не наблюдалось. Вивьен мгновенно преисполнилась сочувствия к бедной женщине. И хотя она знала, это чувство может быть недолговечным, Сейчас девушка была готова на очень многое, чтобы помочь чужой беде. «Я только инструменты захвачу», — произнесла хозяйка полезных чудес, имея в виду свой неизменный чемоданчик с множеством полезных в ее профессии вещей, от резцов по дереву до алхимических смесей. Евьян поднялась в мастерской и, уже проверяя сумку на наличие всего, что могло пригодиться, задалась вопросом, «А зачем все это ей? Чужое горе, чужая беда?» Да, в комнате этого несчастного находилась какая-то вещь, сделанная ею. Ну и что? У половины города есть такие. Так по какой причине Эрни желает ее присутствия на месте происшествия? И почему она туда все-таки идет? Ответа у девушки не было. Однако в Евьен присоединилась к свищику и его клиентке. Уже спускаясь по лестнице, хозяйка магазина «Полезные чудеса» с ужасом размышляла, о чем же они будут говорить по дороге. Путь не но и в молчании его не проведешь. Девушка мысленно перебирала все темы, которые могла поднять, но они казались до отвращения пустыми, мелкими по сравнению с теми чувствами, которые наверняка сейчас обуревали Манихинги Краус. Но инициативу взял на себя Эрни. Не успела Вивьен и глазом моргнуть, как Хана уже поведала ему обо всем, что знала касаемо этого случая. «Это отец обнаружил разгром в комнате». Он обычно в своем кабинете, что в задней части дальнего магазина, сидит. «У нас два магазина», — пояснила молодая дама. Сегодня вид у нее был подавленный, в глазах то и дело появлялись слезы, но, тем не менее, она была хороша той красотой, какая бывает у блондинок с подчеркнутой женственной фигурой, полными руками и округлыми чертами. Волнистые волосы ухожены, с покатого плеча постоянно спадает ремешок сумочки, грудь выгодно смотрится в неглубоком, но интригующем декольте, Даже неожиданная беда не заставила ее променять туфли на каблуках на более простую обувь. Я обычно кручусь в том, что поближе. Отец же всегда работает в другом. А ваш муж? Мой муж занимается закупками в большей степени, доставкой грузов. Вы не подумайте, что он приживал какой. Это на его деньги мы открыли ближний магазин. И он куда больше первого, и место лучше. — То есть, после вашей свадьбы он вложил деньги в дело вашего отца? — Да. Мы познакомились как раз в магазине. Я ему помогла ткань выбрать для костюма, разговорились. Оказалось, что он из Гужа. — С востока страны, — зачем-то отметил Эрни, — до восточных провинций Эль-Мегерна от столицы Анагиля можно было по воздуху добраться за несколько часов. — И чем он тогда занимался? — Он занимался перевозками разных грузов. Вот как раз доставила один из них и решила обновить гардероб, коль уж попал в столицу». «Разумно», — внесла свою лепту в разговор Вивьен. «Довольно часто современный, стильный и представительный вид помогает добиться лучших условий сотрудничества». Мысль понравилась самой девушке. «Конечно, при отсутствии деловых качеств модная одежда не спасет, но она существенно облегчает задачу. Хотя для разных профессий требуется разный стиль». Эрни как-то по-особому улыбнулся. «Согласна», — кивнула Ханна. «К нам разные люди ходят. Очень заметна зависимость между тем, как человек одевается, и его успешностью. Хотя, как правило, они идут рука об руку. Чем больше кто-то добивается в жизни, тем лучше его одежда. Или финансы начинают позволять, или положение обязывает». «Но порой случаются исключения», — ставил сыщик. «Да, бывают. Но мой Барринтон не такой». Глаза женщины будто даже ярче засветились. Он пришел за хорошим материалом и выслушал все советы. Было видно, что многое понимает и мнение свое имеет. Очень приятно тогда поболтали. А вечером он меня после работы с цветами встретил. Так и пошло. Однажды он меня в шарм любви пригласил. А вы понимаете, что это значит? Ханна говорила о самом известном романтическом месте в Анагеле, Приглашение туда практически означало признание любви. По крайней мере, ходили в это заведение только парочки, и все это знали. Так и предложение сделал. У женщины даже глаза заблестели от воспоминаний. Впрочем, она быстро переключилась на более практические вопросы. Когда мы поженились, он свое дело продал, ни одного корабля не оставил. «Почему же?» – удивился Эрни. «Ведь вам же надо товары доставлять, да вы и сами говорили, что он этим занимается сейчас». Меня тоже это решение поначалу удивило, но Баррингтон так объяснил. Его корабли были предназначены под куда более грубые грузы. Для ткани особые условия нужны. В этом он прав. К тому же основной массе его судов в скором времени был бы необходим основательный ремонт просто по срокам эксплуатации и инспекционным требованиям. «Баррингтон купил мне магазин, товары, разумеется, и один маленький, но крепкий, подходящий для ткани кораблик. Очень разумно и выгодно получилось. К тому же, — усмехнулась она, — отчего ее лицо сразу преобразило, став невероятно привлекательным. Мой отец резко переменил свое отношение к тогда еще будущему зятю, когда услышал про этот план. Папе поначалу не нравилось, что я выхожу замуж за провинциала, как он Баррингтона называл. — И давно вы в браке? — поинтересовалась Вивьен. — Скоро будет три года. — Прилично! — присвистнул Эрни. — Да, и, и я надеялась, надеюсь, — мгновенно поправилась вновь погрустневшая Ханна, — еще долго прожить в браке. — Поймите, я очень люблю мужа, и у нас все было так хорошо! — голос предательски дрогнул. — Ничто не предвещало? — Совсем ничто? — очень серьезно спросил Фаргелан. — Подумайте, пожалуйста, еще раз. Вспомните, может, что-то вас удивило или вы заметили, что муж как-то не так себя ведет. Может, какие-то личности подозрительные появлялись в вашем поле зрения? Переберите в памяти день за днем хотя бы последний месяц. Женщина задумалась. Они почти дошли до ее дома, когда Хана наконец заговорила. Вы знаете, если вот так все оценивать, то столько вещей кажется странными. Вот, например. Дней семь тому назад мы оба были дома, и я заметила, что Баррингтон часто подходит к столику окна. На нем у нас лежит табак и всякая прочая мелочь. Он подходил, что-то там сдвигал, брался за табакерку, но так и не закурил. Мне это показалось странным, а потом я сообразила, что с того места можно легко наблюдать за частью улицы, причем не в открытую, а как бы украдкой. Как-то даже тревожно стало. А потом в дверь постучали. Муж попросил открыть. И... оба ее спутника не смогли сдержать этот возглас оказалось это посылне из цветочного магазина баринтон заказал мне огромный букет роз я тогда подумала он этого курьера выглядывал а повод был для подарка да нет особо но за баринтоном водилась манера иногда делать вот такие сюрпризы только только подтолкнул ее эрни Только вот сейчас, мне думается, такой странный у него был вид, когда букет принесли. Будто он не был уверен, что мне понравится подарок. А может, на самом деле у него какие-то другие мысли были? Посыльный входил в дом. Только в коридор, и то не больше шага от двери. У нас чернильница с пером на маленьком столике у двери стоит. Он держал букет, пока я расписывался в листе доставки. Вы не помните, лист был заполнен? «Ой, сейчас, сейчас постараюсь вспомнить». После паузы она неуверенно произнесла. «Кажется, что-то там было. Это важно?» «Не знаю», — пожал плечами сыщик. «В любом случае подумайте еще. Сейчас может пригодиться любая мелочь». «И любая может не пригодиться», — мысленно добавила Ревьен. «Я подумаю», — согласилась Ханна и кивнула на угловой дом. «Вот мы и дошли». «Ваш отец дома?» «Нет, ничего не оторвет его от работы», — грустно усмехнулась женщина. «Он волнуется тоже, хоть и сердится на показ. Мама же сейчас подменяет меня в магазине. У нас там работники есть, но я не люблю, когда вокруг меня плакальщицы причитают, и мама это отлично знает». Ювьен подумала, что Хана нравится ей все больше. Молодая женщина открыла ключом дверь и впустила их внутрь. Дом оказался очень приятным и обжитым. Множество деталей выдавало, что семья занимает его давно. Все благоустроено, у каждой вещи свое место, мебель основательная, хорошо подобранная, но не сказать, чтобы новая. Недавний переполох сдвинул одну из картин, ее поправили, но узкая полоска невыцветшей ткани, которые были обиты стены, все равно виднелась. «Хороший дом», — одобрила Вивьен, оглядывая высокие потолки, большие окна, крепкие перила, ведущие наверх лестницы. «Я тут выросла», — просто сказала манихинге Краус. «Перед замужеством думала, что мы съедем, но как-то само вышло, что остались. Мы родителям не мешаем совершенно, как они нам, а кабинет Баринтона вот там». Они прошли по коридору на другую сторону здания. Место, которое в основном пострадало от недавнего происшествия, выходило окнами на небольшой внутренний дворик. «Дознаватели тут все осмотрели», — рассказывала Ханна. «Часть вещей унесли, но в целом все так и осталось. Я не стала убирать, только лампу погасила». «Вы правильно сделали», — подбодрил ее Эрни, уже внимательно оглядывая комнату. Сначала с порога, потом уже более детально войдя. Быстро перерисовав себе что-то в блокнот, внимательно изучил вид из окна, особо пристально осмотрел некоторые предметы мебели. Вивьен топталась около двери, не зная, что делать. Действия друга казались ей каким-то шаманским ритуалом, совершенно непонятным, непосвященным. Пока она решила не вмешиваться, вдруг по неосторожности уничтожат какую-нибудь улику, если они здесь после дознавателя еще остались. Окна были закрыты, манихинге Краус. Да, причем изнутри. Мы, кстати, пару лет назад поменяли стекла на первых этажах и дома, и магазинах. Теперь, чтобы их разбить, придется постараться. — Чья это была инициатива? — продолжил расспросы Эрни. — Все-таки к этой мере предосторожности не часто прибегают в наше спокойное время. — У меня, например, дома и в магазине обычные стекла, — влезла с замечанием Евгения. Дайте вспомнить. Ханна, казалось, только сейчас задумалась об этом. — Вроде коллективное решение. — Хотя нет. Это Баррингтон как-то пришел и рассказал об этой новинке. Тогда, кажется, какие-то погромы были в Йоле, Вот мы и решили в магазинах сменить, а заодно и дома. Действительно были погромы? Кто-то из ваших знакомых пострадал? На соседних улицах это происходило? Нет, никто из знакомых, просто слухи. Не помню, как дело было, если честно. Да, это не особо важно, просто любопытство. Эрни обаятельно улыбнулся и зачем-то наклонившись заглянул под журнальный столик у окна. Там явно ничего не обнаружилось, и он переключился на книжный шкаф. «Вы собирались путешествовать?» Сыщик выудил несколько скрепленных листов с очень знакомой Вивьен-эмблемой, что лежала поверх книг. «Ой, это же отцова!» — воскликнула она. Ханна удивленно на нее посмотрела, потом ее взгляд прояснился. «Точно! Вы же их дочь!» И она повернулась к Фаргелану. «Понимаете, у нас скоро должна быть годовщина свадьбы, через месяц. И муж предложил вот такой вот необычный способ эту дату отметить». Вообще-то нам подобная экстравагантность не свойственна, но вот тут чего-то захотелось. Сейчас в руках у Эрни была стандартная инструкция по применению так называемых «волшебных стекол Леру». Отец Вивьен, по сути, был стеклодовым, но не все так просто. Разумеется, будучи цурком, он, как и дочь, обладал способностью влиять на предметы, и она была поистине удивительна. Смешивая различные цвета в своем стекле, Он вкладывал в него способность перемещать людей в иные миры. Изделия, созданные им, имели причудливый, порой даже изощренный облик. Это могли быть шары с отверстиями, что-то похожее на кораллы, изогнутой поверхности с множеством шишек, нечто напоминающее людей или животных. Совсем редко они выглядели как правильные формы кубы-цилиндры. Каждая из этих изделий обладала своим набором цветов, от которого зависело, в какой именно мир перекинет того, для кого создавался этот предмет, или кто последует указаниям инструкции, если стеклянное творение не было заказом. Возможность путешествовать по мирам открыли давно, примерно в то же время, когда всерьез занялись изучением огромного столпа света и энергии, что выходит из центра Земли. Как оказалось, он проходит через несколько миров, Словно нанизанных на него, но условно равном расстоянии друг от друга, как бусины на висящую нитку, или скорее, как бы прозаичным не было это сравнение, мясо на шампур. Попав в этот столб энергии, можно оказаться в соседнем мире. Однако так путешествовать небезопасно для здоровья. Другое дело в специальной кабине или при взаимодействии принимающей стороны. Таким образом, можно перемещаться по мирам своего столпа. А вот как попадать в миры других столпов? Магия придумала для этого несколько способов. Искусство отца Вивьен Кима Леру, добавило к ним еще один. Впрочем, его изделия переносили и в миры своего столпа. Все по желанию заказчика. Но был один нюанс. Мастер четко знал, какие цвета стекла не вынесут клиенты за пределы своего столпа. Но вот в какой мир он попадет, всегда оставалось загадкой. Так что риск немалый. О жизни за пределами миров своего столпа знали очень мало. И когда заказчик просил путешествия куда-то туда, угадать, где он окажется и можно ли там вообще выжить, не представлялось возможным. Искать способ вернуться самостоятельно в таких случаях было сродни самоубийству. Поэтому в комплекте с изделием Кима Леру всегда шел амулет, созданный его женой Леоной. Он мог состоять из чего угодно, но обязательно включал в себя часть того стекла, из которого было создано творение отца вивен. Действовал лабирек одним единственным способом – мгновенно возвращал применившего его в то место, откуда совершалось перемещение. Подобное приключение могло быть невероятно опасным и столь же увлекательным. Основной его особенностью являлось то, что результата не мог гарантировать никто. Подписывая договор, клиент подтверждал, что поставлен об этом в известность. Бьевьен больше всего поражало, что именно этот факт и являлся самым привлекательным для клиентов отца. Сама молодая Леру, может быть, решилась бы на путешествие в мир своего столпа, да и то предпочла бы менее экстремальный способ. А чтобы вот так, неизвестно куда, в какой-то незнакомый мир, где может водиться какая угодно тварь, непонятно какая атмосфера, что за существа? Нет, об этом не могло идти и речи. Тем более удовольствие это было не Нет-нет, не для Вивьен, конечно, но для всех остальных. К примеру, брат девушки часто пользовался своим родственным положением и уже посетил пять или шесть миров. Причем последние два не в их толпе. Но Рэнси профессию себе выбрал рисковую. Охотник за воздушными разбойниками. Это ж надо! Но так же, как родители, он был влюблен в свое дело и считал его единственно для себя возможным. В Евьен иногда казалось, что в семье только она обладает разумом и практичностью, живет на этой земле и не витает где-то там в своих грезах. Это порой раздражало и тяготило, но таковы уж были ее родные. И она их любила, хоть не всегда безропотно. Это, безусловно, интересный опыт, как ни в чем не бывало, продолжал беседу Эрни. Сам он несколько раз составлял Ренсу компанию в этих иномирных путешествиях. «И как ваше стекло выглядело?» Э, Женщина явно пыталась подобрать слова. Это какая изогнутая. Она помахала руками, изображая что-то горизонтальное и неровное. Немного похожее на рыбу, с отверстиями и наростами, размером в локоть. Сыщик, понимающе усмехнулся. И где оно? Оно всегда было у Барентана. Сейчас одну минутку. Ханна пересекла комнату, села на стул у стола и потянула на себя один из ящиков. Пошарила там рукой, раздался отчетливый щелчок потайного замка. Но, судя по лицу женщины, она не нашла, что ожидал найти. — Нет, — прошептала Манихинге Краус, — его нет. — Вы уверены? Эрни подошел поближе и заглянул, насколько это возможно в ящик. Затем они на пару проверили стол, шкафы, весь кабинет, но стекла, переносящего в другой мир, так и не нашли. Вивьен в этих поисках не участвовала. Хозяйка магазинчика «Полезные чудеса» осматривалась в надежде увидеть что-то, способное дать ей подсказку о цели созданного когда-то предмета. — Похоже, что в кабинете его нет, — в какой-то момент резюмировал сыщик. — Может, посмотрите, где оно еще может быть? — Вообще-то только здесь, — потерянно вздохнула Ханна. — Но я посмотрю. — Это будет очень любезно с вашей стороны, — предельно серьезно кивнул Фаргела. «Вив, не посмотришь, можно ли определить по этому контракту мир назначения, так сказать?» Девушка даже не сразу поняла, что именно от нее требуется. Сообразив, забрала бумаги из рук друга и пробежала глазами мелкие строчки, быстро отыскав нужные пункты, однако результат не впечатлял. «Это стандартный договор, к сожалению. Они все одинаковые, только имена разные», — доложила она. «А это важно?» — поинтересовалась Ханна. Если не найдем стекло, то возможны различные толкования произошедшего, в том числе и такое. В критической ситуации Хинген Краус воспользовался этим безотказным средством уйти в другой мир. Хинген – форма вежливого упоминания или обращения к горожанину. Ханна резко побледнела. — Не волнуйтесь, — поспешила успокоить ее Вивьен. — Вы заказывали, чтобы вас перенесло в мир нашего столпа? — Вроде бы да. — медленно произнесла несчастная женщина. — Мы это обсуждали, но окончательно заказ делал муж. — Почему он должен был изменить ваше совместное решение? — пожала плечами Леру. — Наверняка речь идет о нашем столпе, а они безопасны. Девушка не стала добавлять, как правило, тем самым погрешив против истины. — Возможно, он совсем скоро вернется, причем именно сюда, — бодрым голосом закончила она. — А если нет? — Если это другой столб. А вдруг тот, кто вынудил его на такое, последовал за ним? Может, мой Баррентон уже давно лежит где-нибудь даже не в нашем мире мертвый, и я даже не смогу его похоронить?» Женщина прижала руки к лицу, и Вивьен совершенно растерялась. «Подождите, убиваться, Мани Хинге», — мягко и одновременно очень весомо произнес Фаргелан. «Возможно, Хинген Краус перенес стекло в другое место. Надо просто его поискать, чтобы отбросить эту версию». Если же именно она верна, то мы можем точно узнать, о каком мире идет речь. Вивьен, расспросишь отца? Вообще-то это конфиденциальная информация, начала Леру, но быстро поняла, что не ей сражаться с несчастными глазами Ханны и просящей улыбкой Эрни. Но, думаю, отец согласится, что случай исключительный. Тем более, что Мани Хинги жена заказчика. А вообще, кстати, обычно стекло делается на конкретных людей. Другие им воспользоваться не могут, то есть кто-то другой за Хингеном Краусом вряд ли последовал. «Вот видите!» — обрадовался сыщик. «Мы все выясним и будем знать точно. Мани Хинге, а вы поищите стекло по дому. Может быть, в том месте, где ваш муж занимался делами, если это происходило где-то еще вне этих стен. Вивьенна поможет с выяснением подробностей заказа, я же буду искать другими способами. Здесь я все, что хотел, увидел». «Вив, тебе нужно еще что-то посмотреть?» Девушка, уже довольно продолжительное время, маявшаяся от чувства собственной ненужности, конкретно в этом месте, энергично помотала головой. Прощание несколько затянулось. Эрне пришлось сказать много понимающих и ободряющих слов. Вивьен мужественно поддакивает, а нисколько не будучи уверенной в правдивости речи приятеля. «Можешь поехать к отцу прямо сейчас?» — задал вопрос сыщик, стоило им покинуть дом. У Вивьен были другие планы на сегодняшний день, но, похоже, их придется отложить. Представив все, что мог сказать ей Эрни, дабы добиться своего, девушка нехотя кивнула. — Думаешь, он все-таки ушел с помощью стекла отца? — уточнила она. — Кто знает, но тогда многое прояснилось бы. Парень аккуратно направил подругу к остановке скрипохода, попутно перечисляя ей все, что хотел бы узнать. — Послушай, а почему дознаватели не обратили внимания на то, что стекло пропало? — Да там ящик закрывается от любого толчка, — пояснил Эрни. — Наверняка при борьбе, а ты сама видела, там без нее не обошлось. Хоть крови и нет, его толкнули, а когда он закрыт, понять, лежит что-то в потайном отделении или нет, невозможно. Про него еще знать надо. И вообще, стекло Хингенкраус мог вынуть перед этим происшествием, особенно если опасался чего-то. Может, использовать стекло для побега изначально было его планом отхода. запасным вариантом, так сказать. Наверное, так и было. Евьен попыталась придумать еще что-нибудь умное, однако мысли витали где угодно, но не в области гениальных идей. — Ты нашла какие-нибудь части той вещи, фрагмент которой тебе принес Стирсон? — Нет, — помотала головой Леру. — Я бы сказала, будь иначе, их там нет, или я не смогла их идентифицировать. Они подошли к парку, краснеющие рябины стояли по обеим сторонам литых чугунных ворот, и казались часовыми царство зелени и покоя. Хотя на иных площадках, благодаря детям и молодежным компаниям, о тишины не осталось и следа. Вивьен почему-то вспомнила, как однажды приходила сюда с родителями и уже почти взрослыми Ренсом и Эрни. Тогда она еще не знала, что через полгода брат сбежит на флот, записавшись юнгой на первый попавшийся воздушный корабль. В ту пору она еще не была даже подростком, и Ренс обожала. Его решение стало для нее серьезным ударом, заставив плакать с неделю. Горе усуглублялось тем, что родители, услышав о выборе сына, никак ему не воспротивились. Со временем Вивьен поняла, что способность брата не оставила им всем выбора. Он должен был следовать за своей судьбой, а его семья — принять это. Ренс ни разу не пожалел о своем решении. Начав с нижней ступеньки, он быстро взлетел. Вместо образования родители помогли сыну с первым кораблем, а там проснулся дар юноши. Работая над деталями судна, он делает его лучше, быстроходнее, крепче, маневреннее. Неудивительно, что теперь брат Вивьен был одним из самых успешных охотников на воздушных разбойников. У Ренца всегда отвага и удаль сочетались с предприимчивостью, а его корабль «Шалунья» мог догнать любой другой. Но тогда... Тем мягким летним днем маленькая девочка всего этого не знала. Она была счастлива, что брат с его лучшим другом позволяют идти рядом и слушать их взрослые разговоры. Родители купили мороженое с орешками, а потом обязательно отправят кататься на каруселях. Особенно она любила деревянного резного лебедя, который то поднимался вверх, то плавал по воде, то даже нырял. И мокрая одежда никого не смущала, ведь потом... Выходящих детишек обдувало горячим воздухом с примесью какой-то магии, которая от чего-то пахла малиной. Главное было не захлебнуться, но, наверное, для этого перед адракционом всем выдавали какие-то специальные конфетки. Вкус у них был клубничный. Ну как не любить такое чудо? Хотя мальчишки больше предпочитали управляемые кораблики, на которых можно было гоняться друг за другом под куполом огромного зала. Родители всегда затаскивали их на высоченное, медленно вращающееся колесо с кабинками, которое считали невероятно впечатляющим. А перед этим обязательно закупали за орешки у трехглазой старушки с чудесной такой доброй улыбкой. Самое обычное детское воспоминание, но оно всегда делало ее чуточку счастливей. — А чем ты займешься? — Вивьен попыталась вернуться в реальность. — Надо побольше узнать о пропавшем. туманно ответил Эрни. «Свидетели поискать». Он, в свою очередь, вспоминал совсем другую картинку. Перед его глазами стояла его нынешняя спутница в нежном белом платье, которое Ренс привез ей откуда-то издалека и из соломенной шляпке с голубыми лентами. Она смеялась бесконечным шуткам брата, который умело вставлял их в рассказ о своих последних приключениях. В тот день Эрни в первый раз увидел в ней не просто маленькую сестру лучшего друга. Сейчас она предпочитала куда более серьезное платье, но всевозможные шляпки так и остались ее страстью. — А как? — Твой скрипоход. вместо ответа произнес сыщик. Ювен почувствовала какую-то странную отчужденность в голосе друга, но списала ее на его занятость новым делом. Молодой человек подсадил мастерицу в вагончик и помахал рукой, когда тот отъехал. Девушка видела, как сыщик повернул в другую от несчастного дома сторону. Родительский дом встретил Вивьен открытой нараспашку дверью и исходящим из его глубины странным стуком. После увиденного в доме Крауса в Хонгервалов смотрелось это все просто зловеще. Девушка сглотнула и, проклиная дрожь в коленях, рванулась внутрь. Родители нашлись в мастерской отца, откуда, собственно, и раздавались непонятные звуки. К счастью, никаких ужасов Вивьен не довелось увидеть. Отец с матерью, вооружившись ломом и здоровенными ножницами, распаковывали какой-то огромный ящик. Несмотря на кошмарный шум и отсутствующие результаты, лица обоих были радостно блаженные. — Мама, папа, что тут творится? — прорычала Вивьен, ругая себя за мнительность. — О, дочка пришла! — радостно отозвался отец. — Вив, малышка! А мы вот папе новую горелку купили. — Вы меня до сердечного приступа доведете. Дверь нараспашку, шум такой, будто вас тут убивают. В этот момент девушка вникла в слова матери. «Горелку? Такую огромную?» Удивление вытеснил недавнюю тревогу. «Ну, понимаешь, там столько всего дополнительного! Компрессор опять же и...» Отец ненадолго оторвался от ящика, улыбаясь от уха до уха. В следующий момент раздался жуткий треск, и крышка наконец-то поддалась. «Ага!» — возликовал мужчина и еще активнее принялся орудовать ломом. «Так, понятно. Вивьян отлично знала это выражение лиц и тон. Сейчас родителям не до мирских забот. Обычно она уходила в свою комнату, которая навсегда осталась только ее, или разбиралась с документами, которые любезные предки предпочитали игнорировать, сваливая в одну кучу в прихожей. Однако сегодня она решила поучаствовать в этом коллективном безумии, возможно, так выйдет быстрее. Спустя пару часов все трое сидели в гостиной за легким ужином, и Вивьен, наконец, озвучила цель своего прихода. Как там Эрни? – спросила мать, когда отец отправился искать информацию о заказе Хингена Крауса. Ни о какой конфиденциальности старший Леру даже не заикнулся. Во-первых, любимая дочь и так все знала. Во-вторых, родители никогда бы не отказали Эрни в просьбе. Он для них давно стал вторым сыном. В-третьих, Вивьен всегда подозревала, что отца тяготит необходимость молчать о созданных стеклах. Это было его дело, его уникальное ремесло. и он мог бы говорить о нем часами, особенно когда в слушателях оказывался кто-то еще, кроме Леоны. К сожалению, Ким всегда придерживался правил, и поэтому так радовался сейчас возможности без ущерба для собственной совести их нарушить. «Отлично!» — пожала плечами дочка, как и всегда. Мать как-то странно, глянув на свою дочь, сменила тему. Однако не успела она сказать и пары фраз, как в дверь, уже закрытую, постучали. Деревянный человечек, когда-то вышедший из-под резца Вивьен, педантично сообщил, что на пороге стоит молодой мужчина с темными волосами, зелеными глазами, в хорошей одежде, ранее сюда никогда не приходивший. Леона открыла дверь и улыбчиво поприветствовала посетителя. Тот учтиво ответил и поинтересовался, не может ли он видеть Хингена Леру. — Да, конечно, проходите. Леона провела незнакомца в гостиную и предложила чаю. Муж через минутку подойдет. Вивьену кратко разглядывала посетителя. Пол Курц. Мужчина повернулся к ней лицом и протянул руку. Девушка тоже представилась, заметив, что новый знакомый чуть задержал ее ладонь в своей. Интересуетесь путешествиями в другие миры? Пока Леона заново разогревала воду в чайнике, на Вивьен легла обязанность развлекать гостя светской беседой. Впрочем, нельзя было сказать, что неожиданная компания оказалась тягостной. Мужчина выглядел приятным и неопасным. Удивительно, но, имея роскошные темные волосы и зеленые глаза, он выглядел абсолютно обычно, совсем непримечательно. Вот, захотелось что-то. Чуть смущенно пожал плечами Хинген Курц. Никогда раньше и в голову это не приходило. А тут знакомые рассказали, что решили себе такое приключение устроить. Я и загорелся. Не знаю, правильно ли это. Может, пройдет еще? «Это желание, в смысле?» «Может, и пройдет». Вивьен импонировала его открытость. «Но в любом случае, приобретая стекло отца, вы получите скорее возможность». Она выделила это слово, а не само приключение. «Вот уж точно. А там можно решать, стоит или нет». Понимающе закивал головой Пол. «Именно. Однако вы знаете, что вам придется получить разрешение в мэрии». — Конечно, конечно, очень разумно. Мало ли кто захочет ускользнуть подобным способом от ответственности. — Ты говорила Краус и Вивьен? Ким Леру вошел в комнату с кучей каких-то бумаг. — Да, да, пап. Девушка подскочила и выхватила у отца записи. В детстве в поисках родительского внимания она научилась разбирать закорючки Кима, которые он почему-то выдавал за условные обозначения. — Спасибо. А это познакомься. Пол Курц. Он пришел по поводу твоих работ. «Очень приятно!» — стеклодув протянул руку. «Что вас конкретно интересует? где в кабинет, там все обсудим!» Ким перехватил поднос чаем у жены и повел гостя вглубь дома. Вивьен в это время принялась разбирать принесенные бумаги, переписывая в блокнотик сведения. «Ма, а ты помнишь этих краусов?» «Мужчину помню, если не путаю». Леона чему-то довольно улыбалась. «И как он тебе?» мужчина как мужчина понятно незаносчивый жену свою кажется любит много раз о ней упоминал было в нем что то как уренса как уренса девушка даже оторвалась от записей что ты имеешь в виду не знаю как выразить словами огонь в глазах какой то особый не понимаю как же сказать глаза у людей всегда разные и я не про цвет или форму говорю Есть такой взгляд особый, который появляется у тех, кто своим любимым делом занимается. Очень характерная живость бывает в глазах лавеласов. Бывает огонь в глазах безумцев. Но это другое. Так светится изнутри отвага. Нет, не то слово. Дерзость. Да, вот это больше похоже на правду. Дерзость? В смысле нахальства? Нет, дерзость перед жизнью, смелость идти ей навстречу. Такие обычно приходят снова и снова... И однажды просят стекло, переносящее в мир не нашего столпа. Вивьен хотела что-то сказать, но в дверь снова постучали. На этот раз просто соседка, но Леоне пришлось отвлечься. Потом дочь с матерью продолжили беседу, но уже на другие темы. Через какое-то время к ним присоединился Ким, проводивший гостя. «Какой длинный и одновременно короткий день», — подумала Вивьен, начиная собираться. «Темнеет, поеду, наверное», — сообщила она родителям. Те привычно предложили ей остаться на ночь. хер не будет ждать моего рассказа, так что пойду. Передавай ему, чтобы заходил, — отозвалась Леона. Передам. Вив, там какие-то документы скопились, — смущенно произнесла женщина. Ты не посмотришь? Вивьен глянул на верхний ящик тумбочки под зеркалом, в который родители обычно сваливали все для них непонятное. «Я вам Йоки завтра пришлю», – пообещала она, чмокнула обоих в щечку и, наконец-то, вышла. Йоки был нанят ею несколько лет назад, став поистине спасением для нее и ее непутевых родичей. Совсем еще юное создание было гением во всем, что касалось расчетов или документации. Робкий и неуверенный в обычной жизни, он становился маленьким монстром при общении со всеми теми подлецами, которые пытались добраться до денег его клиентов. Этими подлецами обычно оказывались чиновники и банкиры. Вивьен уже подходила к остановке скрипохода, когда увидела, как из кафе неподалеку выходит новоиспеченный клиент отца Пол Курц. Тот тоже ее заметил и направился на встречу. «Рад видеть вас снова, Мани Хинге, произнес он, подойдя. «Вы к скрипоходу?» Девушка кивнула, не в силах разобраться, нравится ли ей новая встреча или нет. «Позвольте вас проводить!» «Почему бы и нет?» — вынуждена была ответить Вивьен. Мужчина легко подстроился под ее шаг. «Решились на путешествие в другой мир?» Хинген Курц покачал головой. «Еще думаю. С одной стороны, ужасно интересно. У меня в жизни никогда чего-то подобного не было. С другой... С другой боязно», — спокойно признал он. «А вы путешествовали вот так когда-нибудь?» «Увы, не могу поделиться опытом». Я тоже пока не решилась. Но брату понравилось. Мужчины более склонны щекотать себе нервы. Ваш брат знаменитый Ренсли Ру, один из самых удачливых охотников за воздушными разбойниками, не так ли? Да, это он. Счастливо улыбнулась Вивьен. Наверное, все воздушные разбойники вздыхали с облегчением, когда он направлялся путешествовать в другие миры, пошутил Пол. Девушка весело засмеялась. Да, наверное, хихикая подтвердила она. «Он с собой всю команду брал!» «Нет, что вы!» — замотала головой Вивьен. «Только Эрни!» «Эрни? Это наш общий друг. Они с братом с детства дружат. Ренс, наверное, только ему доверится в таком опасном воеже». «Эх, как хорошо, когда есть такой друг, которому и жизни, и секреты можно доверить. Я даже не знаю, есть ли у меня такие друзья. Мы друг другу больше по работе помогаем. Ну и время вместе проводим». «Ну, мы тоже друг другу в делах помогаем, иной раз даже в тех вопросах, в которых и не думал, что твоя помощь понадобится». Вивьен только покачала головой, вспомнив сегодняшний день. Они продолжили разговор и в скрибоходе, благо им было по пути. «Я так понял, из мира, куда перенесло волшебное стекло вашего отца...» Их беседа прыгала с темы на тему, но периодически возвращалась к путешествиям по вселенной. «Может вернуть амулет, что сделала ваша мама, а он куда хочешь переносит?» «Нет, четко в то место, из которого было совершено перемещение в другой мир», поправила девушка. «Но когда захочешь, если какая-то опасность или просто надоела». «А почему не туда, где находится само стекло? Вдруг на этом месте уже шкаф, к примеру, стоит?» Стекло разрушается после использования. Возврат же происходит в ближайшую к тому месту, откуда переместилась, свободную точку пространства. Мама долго над этим билась. Впечатляет. А в спутниках может быть только один человек? Нет, по сути, любое количество людей, но, как правило, вполне конкретных. Тех, данные которых были указаны при заказе. А, понятно. Какая хитрая и продуманная система. Собеседники давно уже вышли из крепохода и неторопливо шли в направлении магазинчиков Евьен. «Кстати, вы пробовали вот эти творожные шарики с орешками?» Вдруг перевел разговор Пол. Девушка повернула голову в указанную сторону. Пекарню эту поставили недавно, в Евьен ни разу еще в ней не была. «Позвольте вас угостить, я от них без ума». Не успела Леру возразить, как в руках у нее оказался свернутый конусом пакетик с ароматными сдобными шариками, щедро пересыпанными сахарной пудрой вперемешку с дробленными орешками. Вивьен не удержалась и цапнула один из шариков. Легкий с какой-то удивительной ноткой, они восхитили сладкоежку. День сразу показался совсем неплохим, несмотря на обилие не самых приятных событий. Молодая хозяйка магазинчика полезные чудеса разулыбалась, а беседа потекла еще легче. Однако, не доходя пары кварталов до лавки Вивьен, Пол остановился и вздохнул. — Мне в эту сторону, — указал он на переулок. — Благодарю вас за компанию. «Мани Хингелеру, я давно не получал такого удовольствия от общения. Надеюсь, я не заговорил вас?» «Что вы, что вы!» Несмотря на слова и улыбку, девушка чувствовала какое-то разочарование. «Ну и отлично. Очень хотел бы увидеть ваш магазинчик, но меня уже ждут дела. Могу я зайти, да хотя бы завтра?» Мужчина улыбался, очень внимательно глядя на нее. «Почему бы и нет?» Пожала плечами девушка и хотела достать из кармана визитку, но вовремя вспомнила, что руки липкие после сладких шариков. «У меня есть визитка с адресом, но боюсь...» «Позвольте мне». Пол выудил из кармана белоснежный платок и бережно, почти трепетно, вытер им пальчики Вивьен. В девушке что-то дрогнуло. На миг мужчина замер, а потом поднес их к губам. Коснулся совсем легко, но кожу опалило дыханием. Леру никогда бы не подумала, что такое простое действие может вызвать столько странных ощущений. Она не успела понять, нравится ей это или нет, как Пол уже отпустил ее руки. Вивьен не нашлась, что ответить, поэтому просто достала визитку с адресом магазина и протянула ее курцу. — Я обязательно приду, — пообещал он. — Когда я никому не помешаю? Вивьен, вспомнив, когда меньше посетителей, назвала время. На том и расстались. В магазинчике девушку уже поджидал Эрни, вид у него был задумчивый и слишком для него серьезный. Но при виде подруги он улыбнулся. Даже не губами, а голубыми глазами. Казалось, даже в помещении потеплело от этого. Вивьен уселась рядом, и пару минут они просто молчали. — Ну и денек, — вздохнула Леру наконец. Эрни согласно кивнул. — Тоже набегался? — А ты бегала? — девушка прыснула. — Что-то вроде того, — хмыкнула она. — Папа купил себе какой-то очередной прибомбаса, а ты знаешь, какой цирк начинается в подобных случаях? — Да уж, — подтвердил Эрни, полдетства проведшая в доме Леру. Тебе привет, кстати. — Спасибо, надо зайти бы. — Ладно, расскажи лучше, что узнала. Дядя Ким не артачился? — А как думаешь? Сыщик вынужден был признать, что не помнит ни единого случая, когда отец Вивьенко... Не выполнил просьбы кого-то из детей, дочери сына и самого Эрни. Так что же там с этим пропавшим? Есть что-нибудь интересное в контракте с ним? Как мне кажется, ничего. Папа говорит, что контракт был самым обычным. Заключался на этого Крауса и его жену. Я описала Ханну, вроде она. Можно показать ее отцу, но сдается мне, что это все же она. Стекло должно было перенести в мир нашего столпа. Мама сделала им по амулету и отдала вместе со стеклом. Да, вот еще. Если переместился только один человек из указанной пары, то стекло не должно было исчезнуть. Оно уничтожается только после того, когда оба туда попали. Как интересно, получается, что стекло или перепрятано, или его унес нападавший. Вот-вот. Ты, кстати, что-нибудь выяснил? Потому что у меня все. Кое-что выяснил, но пока не уверен, что из этого действительно важно. Например, как тебе такой факт? Хинген Краус в тот день собирался безвылазно работать дома, однако совсем незадолго до предполагаемого времени драки его видели возвращающимся откуда-то. Во сколько он ушел и где был до того времени, как он открыл дверь своим ключом и вошел в дом, неизвестно. Этому может быть какое-нибудь совершенно безобидное объяснение? Вышел купить табак или что-то из еды? Продукты он обычно сам не покупал, а табак в доме был. Возможно, разумеется, и какая-то блажь, захотелось ему что-нибудь вроде пивка из конкретной пивной, вот и вышел. А если нет, если это зацепка, тогда надо выяснить, где он был. Я попытался, но более серьезно подойду к этому завтра, сегодня уже не успеваю. Я и так не все проверил, что хотел. Вивьен помолчала, в голове роились вопросы, но она не могла определиться, какой из них задать. — А еще что-нибудь полезное ты узнал? Наконец выбрала девушка самую общую. Хм, дела у семьи идут хорошо. Долгов на Краусах или Хонгервалах нет. В азартных играх или каких-либо темных делишках серьезнее частичного уклонения от налогов никто из них не замечал. Отношения, судя по тому, что мы видели и словам окружающих, даже соседей у супругов хорошие. Любовников любовниц пока не выявил, если они вообще есть. Я, правда, пока не проверял прошлое пропавшего. Что-то меня смущает в истории с продажей всех кораблей. Нам же вроде все объяснили, недоуменно подняла брови Вивьен. объяснили то объяснили, причем очень толково и разумно, будто это объяснение уже было готово. Думаешь, Ханна что-то знает про прошлые темные делишки мужа и скрывает это от нас? Я думаю, это Баррингтон Краус продумал, что не вести, а она повторяет. Может, им просто не раз пришлось уже объяснять причины этой злосчастной продажи? — Может быть, и такое, — покладисто согласился Эрни. — Но проверить стоит. — Это да, — кивнула девушка. Они вновь немного помолчали. — И я знаю, у тебя сейчас сложный заказ, но прошу, — очень мягко произнес сыщик, — постарайся побыстрее разобраться, что это за штука, найдена в кабинете Барринтона Крауса. Мне кажется, это важно. Когда Эрни так улыбался, ему мало кто мог отказать. Они поговорили еще немного, — А после ухода друга Вивьен поймала себя на мысли, что не рассказала ему про полокурца. Можно было упомянуть о нем в беседе, но почему-то ей этого не захотелось.